Муки голода терзали меня в тот день страшно. Леон, больше не желая рисковать, гнал лошадей вперед. Я, стиснув зубы, терпела и голодное бурчание в желудке, и тупую боль в затекшей пояснице, и в конец одеревеневший зад. Но больше всего меня одолевали беспокойные мысли. Я то и дело бросала задумчивый взгляд на мага, невозмутимо ехавшего впереди отряда. «Интересно, что именно задумал Леон?» Я бы многое отдала за возможность узнать его планы. Разговоры не ладились. Видимо, тяжкие думы посещали не только мою голову, и каждый предпочитал размышлять о случившемся молча. Вон и орк едет, не глядя по сторонам, лишь быстро-быстро шевелит губами, словно шепчет под нос что-то. Гаяна, нет-нет, да всхлипнет украдкой. Только ли он не проявляет ни намека на чувства. И вообще, с того момента, как мы отъехали из заколдованной рущи, Он ни разу не повернулся к нам лицом. Уже смеркалось, когда я все же взбунтовалась. Еще ни разу за всю жизнь мне не пришлось так долго ограничивать себя в еде и питье. С утра, ни не крошки во рту. Не считать же за обед ту несчастную травинку, схомяченную во время остановки в роще. Теперь и ужин имел все шансы пролететь мимо меня. Пушистик, улавив мое возмущенное намерение высказать все это, прибавил ходу и поравнялся с конем мага. «Леон!» — сказала я, едва сдерживаясь. — Я жрать хочу. Прямо сейчас в голодную обморок упаду. И придется вам тогда меня на себе таскать. В отместку за те физические нагрузки, которые выпали мне с Ерынгом, по вашей милости, за прошедшие сутки. — Мы скоро приедем, — холодно кинул маг. Чуть-чуть осталось. — Куда приедем? — не выдержав, заорала я. — Ещё к одному, другому брутню, который натравит на нас очередных мутантных чудовищ, или вновь кому-нибудь в западню попадём. Достало уже. И вообще, мы так не договаривались. Ты ни словом не обмолвился, что меня такие лишения опасности по дороге в столицу подстерегать будут. — Разве это что-нибудь изменило бы? — Изумленно выгнул одну бровь маг. — Всё равно делаться некуда. Пойми, Татьяна, только моей милостью ты ещё в списках живых. «Кто бы говорил?» — хмыкнула я. «Уж не ваши ли шкуры я периодически спасаю?» Леон ничего не ответил, лишь как-то оценивающе по-новому посмотрел на меня. Аж мороз по коже продрал от этого пугающего взгляда. Пришлось собрать всю волю в кулак и скорчить угрожающую рожу. «Ладно», — через несколько минут первым сдался Мак, отводя взор. «Не кипятись. Береги свои силы для предстоящих испытаний в императорском дворце». «Ну и для обучения тоже. Максимум через полчаса мы приедем в мое убежище. Там мы поговорим о том, что будем делать дальше». «А еда у тебя там есть?» — хмуро поинтересовалась я. «Или спать на голодный желудок придется?» «Не беспокойся, Татьяна», — улыбнулся Леон. «У меня там все есть. И еда, и удобная постель». Я попыталась изобразить радость, но на сердце все равно кошки скребли. К жилищу мага мы подъехали глубокой ночью. Вокруг ничего нельзя было рассмотреть. Лишь тусклый свет звезд, видневшихся в редких просветах между могучими кронами деревьев, хоть немного освещал нам путь. Чуть заметную во тьме светлую песчаную дорожку, петлявшую среди мшистых стволов. Лошади уже давно перешли на шаг. Правильно, не гнать же их по такому бурелому. Тут и днем ноги переломаешь. Что ж говорить о ночи? Стойте. Неожиданно тихо приказал Леон. Я слегка тронула поводья, передавая слова мага Пушистику. Крыса послушно становилась и как-то совсем по-человечески устало вздохнула. Я ласково потрепала грызуна промеж ушей. «Бедный, ничего, сейчас отдохнешь». Тем временем маг спешился и простер вперед руку. С пальцев полился холодный голубоватый свет, который очертил дверной проем в нескольких метрах правее от лесной тропинки. «Входите», — радушно пригласил Леон. «Теперь можно. Любой другой человек прошёл бы мимо этого места и даже не заметил его». «Неплохая обманная магия», — одобрила Амазонка. «Где ты такому научился?» Пришлось в своё время много путешествовать. Даже в темноте было заметно, как магу польстила похвала Гаяны. «Там заклинания перехвачу, тут отрабатываю». «А меня научишь?» Без обиняков спросила девушка по собачьи, втягивая воздух носом. «Надо же, и силы на это немного уходит. «Если вежливо попросишь, что научу». Несколько кокетливо отозвался мужчина. «Впрочем, что это мы на пороге застряли? Нечего топтаться, еще рисунок заклятия измените». Среди непроходимого на первый взгляд кустарника, хорошего по обочине дороги, обнаружилась незаметная, но очень удобная тропка. Мы гуськом прошествовали во двор. Леон хлопнул в ладоши, и неведомая сила вырвала у меня из рук поводья. Я испуганно засопела. «Это ещё что за шутки?» «Не беспокойся, Татьяна», — уловил моё недовольство маг. «О животных позаботится мой помощник». «Предупреждать надо!» — недовольно буркнула я, вслед за остальными, заходя в тёмное помещение. Где-то рядом вкусно запахло горячей сдобой, что заставило меня прибавить шагу. Кажется, опасность плеч спать голодной мне больше не грозила. Мак прошептал несколько слов, и за нами с грохотом захлопнулась дверь. Я вздрогнула, вспомнив недавние приключения в доме оборотня. Тогда наши злоключения с того и начались. Впрочем, практически сразу наверху мягко загорелось множество магических шаров. Я огляделась, пытаясь сдержать вздох восхищения и зависти. Да уж, умеет в этом мире народ доживл площадью разживаться. Такие хоромы-ничта будут нашим малогабаритным квартиркам до да комнаткам в коммуналках. Вот скажите, зачем одному-единственному человеку в Голуши просторное жилье, одна прихожая, которого по всей моей бывшей квартирки будет, учитывая, естественно, метраж соседей?» «Нравится?» — довольно ухмыльнулся Мак. «Специально под себя все делал, хотя я тут редко бываю». «Не похоже». Гаяна подошла к столу и уверенной хозяйской рукой провела по его поверхности. «Кто же пыль тут вытирает во время твоих отлучек?» «Заря!» — позвал кого-то Леон. «Выходи, покажись гостям». Я напряглась, ожидая увидеть кого угодно. Жизнь в новом мире все-таки приучает быть готовой к любой подлянке. Вдруг жилище мага сторожит волкодав какой-нибудь. Или уродливый карлик-колдун. От Леона любой гадости можно ожидать, учитывая его весьма специфическое чувство юмора. «Добрый вечер», — раздался позади смущенный голос. Я с любопытством обернулась. «Никого? издевается, что ли, Леон над нами?» Только Гаяна едва слышно охнула, прикрыв рот рукой и что-то рассматривая широко открытыми от удивления глазами. «Заря», — ласково повторил маг, «в человеческом облике, пожалуйста». «Здесь не все маги». Воздух перед нами сгустился. Из ниоткуда появилась маленькая фигурка, все еще слегка размытая по краям. «Извините», — Нелогично пропело непонятное существо, заканчивая материализовываться. «Ничего особенного, если не считать способностей исчезать и появляться. Издалека можно за девочку лет десяти принять. И симпатичную, кстати, светлые длинные волосы, голубые глаза». «Странный выбор для прислуги. В такой глуши лично я бы с десяток дюжих охранников завела». «Это твоя дочь?» — невежливо поинтересовалась я. Леон неожиданно прыснул, а потом и захохотал в полный голос, уперев кулаки в бока и откинув руку назад. Его заразительному примеру поддалась амазонка. Я насупилась. Не люблю, когда надо мной без объяснения причин так откровенно смеются. Клоуном работать не нанималась. — злобно произнесла я. «Извини, Татьяна», — мигом успокоился маг. «Просто твое предположение было несколько неожиданным. Вроде бы я уже объяснял тебе, что по понятным причинам пока не могу иметь детей». Я в полголоса чертыхнулась. Никак не могу привыкнуть, что маг — девственник. Ему-то с такой внешностью только за бабами бегать. Нет, скорее наоборот, постоянно отбиваться от желающих затащить его в постель». Леон хихикнул еще раз и, уже полностью взяв себя в руки, продолжил более серьезно. «Заря — это мое фамильное привидение. Так сказать, амулет семьи, который перешел ко мне по наследству. Я ведь в некотором роде из очень могущественного, некогда клана волшебников. Правда, папаша мой Кутила был еще тот. Гульнуть любил с размахом, игры азартные те же, но отыгрывался за упущенное могущество» каждый маг когда связывает себя семейными узами слишком многое кладет на алтарь супружества а потом в силу собственных возможностей пытается забыть от чего отказался короче разорился он когда мне едва десять лет исполнилось только Зария осталась как напоминание былой власти ну подобная история мне знакома понимающе хмыкнула я у нас в подъезде практически в каждой семье подобный транжира и пьяница проживал ты лучше скажи Что эта малютка против воров сделает? Не страшно ее одну на хозяйстве оставлять? — У тебя нервы крепкие? — неожиданно спросил маг, и, не дожидаясь ответа, чуть заметно кивнул девочке. — Заря, продемонстрируй свои умения. Девочка странно усмехнулась и подплыла ко мне ближе. Краем глаза я заметила, как крепко зажмурился орк. Даже Гаяна поспешила отвернуться. Только ли он с непонятным удовлетворением на лице остался следить за действиями своего привидения? Я с некоторой опаской уставилась на милое создание, парящее в полуметре от пола. Заря прищурилась, надула губы и издала что-то вроде громкого «Пух!». Так мальчишки обычно в войну играют, стреляя из игрушечных пистолетиков. Ерынк подпрыгнул на месте и для надежности еще и ладонями глаза прикрыл. Я нахмурилась. «И что?» Прошло несколько секунд. Голова у меня не отвалилась. Руки-ноги тоже на месте остались. Девчонка даже в чудовище не превратилась. Почему-то я почувствовала себя обманутой. Словно вместо фильма ужасов подсунули романтическую соплевую комедию. Хотя нет, плохое сравнение. Поцелуйчики на экране на меня гораздо больше впечатления производят, нежели «Реки крови» и «Оскаленные морды инопланетян», Работа на рынке приучила к таким кошмарам большого города, которые зачастую намного страшнее придуманных монстров бывают. Девочка недоуменно на меня посмотрела и, убедившись, что я не собираюсь спасаться бегством от нее, повторила предыдущие действия. Только на этот раз «пух» было сказано гораздо громче. Еринк затрясся, как осиновый листик на ветру, и негромко завыл. Гаяна крепче сжала кулаки, а я до сих пор не могла понять, в чем подвох. На всякий случай я оглянулась и проверила, не прячется ли то, что должно привести меня в ужас за спиной. Нет, пусто. И? Когда молчание затянулось до неприличия, все же осмелилась я спросить, когда бояться-то начинать? Ах, ты ничего не чувствуешь? Пришел черед мага удивляться. Странно. Леона бежала вокруг меня сначала по часовой стрелке, потом против. «Наверное, этот талисман Градука действует», — наконец пришел он к выводу. «А ну-ка, сними его». «А ты его не стыришь?» — с подозрением осведомилась я. Леон покраснел от негодования. «Да ладно, держи! Все равно далеко не уйдешь, в случае чего!» С этими словами я расстегнула цепочку и вложила амулет в руку мага. Тот отошел дальше и вновь подал знак привидению — Сцена повторилась практически без изменений. Только в этот раз фигурка девочки чуть заметно мерцала и переливалась по краям. «Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной?» Возмущенно заорала я, когда мое терпение благополучно подошло к концу. «Я жрать хочу, а вы меня на ребенка глазеть заставляете. Дитё как дитё! Что в нем страшного-то?» «Ничего не понимаю», — сдался Мак, задумчиво крутя талисман Городука в руках. «Неужели амулет не обладает защитными свойствами против магии? Юрынг, иди-ка сюда!» Орк вздрогнул и затравленно огляделся по сторонам. Убедившись, что обращались именно к нему, он понурил голову и, медленно шаркая ногами, нехотя подошел к хозяину. «Не бойся!» Леон ловко защелкнул у него на шее мою цепочку. «Только одну вещь проверю». «Не хочу!» — заныл Орк. «Знаю я твои эксперименты, Леон!» «Не стянай», — строго предупредил маг и обратился к Заре. «Теперь попробуй». Девочка в который раз за сегодняшний вечер произнесла своё пух. Правда, теперь с намного большим эффектом. Орк вскрикнул и сделал попытку прыгнуть мне на руки. Неудачную, впрочем, я успела отойти. Ерынг с грохотом обрушился на пол под аккомпанемент моего ехидного хихиканья. «Достаточно», — практически сразу скомандовал Леон. Заре послушно отплыла к стене. «В прошлый раз ты сразу же в обморок бухнулся. Теперь что-то изменилось?» «Да!» Еринг с трудом поднялся, потирая ушибленный локоть. «Я хоть дышать мог свободно. Тогда же ужас обручем грудь сковывал. Чуть легкие от недостатка воздуха не разорвались». «Значит, амулет все-таки защищает от чужой магии». «Сделал вывод ли он?» Но Татьяна и без него великолепно обходится». «Интересно, почему?» «А ты только сейчас заметил, что на нее не действует колдовство?» С легкой усмешкой поинтересовалась Амазонка. «Нет, я видел, что Татьяна устойчива к магии, но думал, что это последствия защитных свойств амулета». «Сделал слабую попытку оправдаться ли он?» «Но фамильное охранное заклинание никакой талисман не в силах полностью блокировать. Вот я и удивился» или хочешь сказать что ты давно знала об этой особенности татьяны конечно пожала плечами амазонка с момента нашего поединка вообще то тотем моего племени статуэт кузырга охраняет столько чар что твое приведение рядом не стояло. Меж тем татьяна с легкостью взяла его в руки без всяких последствий для здоровья не такой уж что и великий маг оказывается коли сразу не сообразил что к чему ле он надулся но ничего не сказал в ответ. «Так вы мне объясните, наконец, чего я бояться-то должна была?» Пришлось мне напомнить о своем существовании. «Интересно же!» «Понимаешь, Татьяна», — ласково принялась растолковывать Амазонка, «как ты догадываешься, привидение — это душа умершего человека. И кто, как не призрак, знает все о смерти. А любой страх имеет в своей основе ужас перед смертью и той неизвестностью, которая нас ждёт могильной доской. Зария просто концентрирует эту боязнь до таких размеров, что Леону нечего опасаться за сохранность своего дома. Любой, кто решит его ограбить, скорее всего, позорно бежит прочь после встречи с этой малюткой. И никогда в жизни не рискнёт вернуться сюда. Если, конечно, Леон не дал указания своему привидению пугать людей до смерти от разрыва сердца. «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся маг. Заре данное указания выпроваживать незваных гостей, но никак не убивать. «Мало ли», — слегка улыбнулась Гаяна, — «ты в нас человек непредсказуемый». Леон надулся еще сильнее, хотя это казалось невозможным. «Ну ладно», — прервала я их пикировку, — «а другой маг может ограбить дом». «Нет», — буркнул мужчина, — «фамильная охранная магия настолько уникальная вещь, что ее невозможно обезвредить обычному колдуну. Настоящий мастер своего дела может, конечно, справиться с привидением. И то далеко не сразу. Сначала надо изучить историю семьи, любимые магические приемы и тому подобное. Но лично мне тяжело представить ситуацию, при которой великий маг будет лазить по чужим жилищам. В заброшенных же домах обычно ничего ценного не держат, а так рисковать во имя нескольких золотых монет — глупость несусветная. «Здорово!» — обрадовалась я. «Значит, без средств к существованию я не останусь. В тяжелые времена буду промышлять квартирными кражами, коли я вся такая уникальная себя». «Так и представляю себе императрицу, шарящую в карманах придворных!» — прыснул маг. «Не думаю, Татьяна, что в империи будут настолько плохо эти дела. Вряд ли Радим пойдет на столь радикальные способы пополнения казны». Я сморщилась, словно от сильной боли постоянно забывая про этого императора. Да, в свете последних событий как-то меня совсем не прельщает почетная обязанность быть супругой этого родима. И отказаться никак нельзя. Посмотрим. Процедила я сквозь зубы, опасаясь раскрыть свои истинные чувства. Пойдем, что ли, есть? А то уже утомилась пустые разговоры вести. Да, да, конечно. Засуетился ли он. Совсем забыл, что вы голодные. Проходите, будьте как дома. Заре уже всё приготовила, я посылал ей предупреждение с час назад о том, что мы едем. «Сейчас?» — я ловко поймала за шкирку пытающегося незаметно прошмыгнуть мимо орка. «Только амулет свой обратно получу». «Пожалуйста». Иеренг с демонстративным безразличием протянул мне подарок Градука. «Я и сам хотел тебе его вернуть». «Ага, я так и подумала». Скептически буркнула я, увидев, с каким ужасом орк покосился на милое привидение. Цария в тот вечер больше никого не пугала. Напротив, вполне мило прислуживала за столом. Леон, желая показать свое гостеприимство, постарался на славу. Его стол по изобилию ничем не уступал пиршеству темных эльфов. А в чем-то даже превосходил. Я старалась попробовать все, заедая сегодняшний стресс. Какой-то совсем безумный день получился. Не отставал от меня и Орг. Только Гаяна лишь слегка притронулась к снеде. Фигуру, что ли, бережет? Спасибо. Наконец я удовлетворенно откинулась на спинку стула и погладила пузо. Наелась от души. Не за что. Улыбнулся маг. Решил сделать вам и тебе персонально маленький подарок перед завтрашними испытаниями. Не поняла? Честно призналась я. «Ты о чём сейчас?» «Просто предупреждаю, что с самого утра мы начнём тренировки». «Пожал плеча миллион». «Пора приводить тебя в форму». «Я и так себя нормально чувствую». С недоумением оглядела я своё тельце, мирно восседающее на стуле. «Татьяна, мы уже это обсуждали», — поморщился маг. «Тебе необходимо научиться хотя бы элементарным приёмам самообороны» ну и всему тому, чем принято ублажать мужчин. «Ож не ты ли собрался меня учить искусству обольщения?» — хохотнула я. «С удовольствием на подобное зрелище посмотрю». «Я буду обучать тебя боевому искусству», — возразил мужчина. «Заодно и разберемся с твоими странными магическими способностями. А во всем остальном, думаю, посильную помощь тебе окажет Гаяна». Она же у нас великий специалист в подобных делах. «С удовольствием!» — ухмыльнулась Амазонка. «Только мне нужен будет кто-нибудь, на ком показывать мои излюбленные приемы!» «Ерынка великолепно подойдет для этих целей!» Несколько поспешно отозвался маг. Орк привычно втянул голову в плечи, словно уже сейчас предчувствуя надвигающееся несчастье. «Нет!» — лукава протянула Гаяна. «Не мне тебе объяснять, Леон, что психология орков все-таки слегка отличается от людской, а нам же будет лучше, если исключить малейшую вероятность проигрыша. Сам поди знаешь, что в подобных делах мелочи имеют решающее значение. Придется самому стать подопытным экземпляром. Или испугаешься?» «Надо так надо», — после долгого молчания ответил Леон. «Вот и договорились». В глазах Амазонки на миг мелькнуло тщательно скрываемое торжество. Я хмыкнула. Сдается, маг попал в умело замаскированную ловушку. Ох, не завидую я ему. Кто-кто агаяна -кто не упустит возможности отыграться на бедном мужике за все свои унижения и страдания. Ну, ладно. Леон встал и с явным удовольствием потянулся. Сегодня был непростой день. Завтрашний тоже не будет легким. Пора и баиньки. Теперь нам не придется ютиться на одной кровати. Комнат для всех хватит. Заря покажет вам ваши покои». Я с сомнением покосилась на недоеденный пирог, но решила все-таки умерить свой аппетит. Плохо на ночь объедаться. Кошмары будут сниться. Фамильное привидение развело нас по разным комнатам. Правда, все они находились рядом. Так получилось, что мои покои оказались рядом с прихожей. Напротив — помещение для Гаяны. По левую руку для орка. Леон пожелал нам спокойной ночи и удалился на второй этаж, где располагалась хозяйская спальня. Я долго и с удовольствием мылась в ванной, смежной с моей комнатой, уже без подсказок отыскав кристаллы, подогревающей воду. Хорошо никто не торопил. Нет, какое великое благо, когда ванная в твоем полном распоряжении. Вылив на себя весь запас местного аналога шампуня, густой массы теплого золотистого оттенка, И, взбив обильную пену, я долго отмокала в горячей воде, пока та не остыла. Потом намазилкалась всем, что показалось интересным и безопасным. Наверное, из расхода была весь запас мага на ближайшие несколько лет. В качестве заключительного штриха я с некоторой опаской нанесла на лицо толстым слоем непонятное кремообразное вещество с приятным запахом. Надо же себя в порядок привести перед встречей с женихом. Кожа слегка пощипала. Но ничего страшного не случилось. По крайней мере, прыщами и пятнами я не пошла. Пробираясь к себе в комнату по темному коридору, я вдруг остановилась, услышав невнятное бормотание из-за приоткрытой двери в комнату орка. Любопытство недолго боролось с природной осторожностью. В конце концов, что со мной этот хлюпик сделать сможет, ежели увидит? Только ор поднимет. А возможно, и постесняется, пометуя о сегодняшних подвигах честной компании поэтому я задержала дыхание и подкралась к двери, пытаясь понять, что происходит в комнате. Разговаривали шепотом, явно стараясь не быть теньким услышанными. Сначала ничего нельзя было разобрать, лишь отдельные слова. Я огорченно вздохнула, и тут не везет. Но осталась на месте, надеясь, что вскоре что-нибудь изменится. К счастью, мои ожидания оказались не напрасны. В беседе что-то не заладилось, и разговор стал громче, перейдя в ожесточенный спор. Я без труда разобрала голоса Леона и Ерынга. — А я говорю, что тебе нечего бояться, — увещевал орка-маг. — Татьяне завтра будет не до своего амулета. — Ну как мне заставить ее снять подарок Градука? — недоумевал орк. — Подойти и стукнуть сзади, чтобы она отрубилась. — Зачем так сурово? — удивился Леон. — Не беспокойся. Я скажу Татьяне, что тренировку необходимо проводить без магических предметов. Придумаю что-нибудь убедительное на этот счет. Она оставит амулет в комнате, а ты выкрадешь его. Ничего опасного. — А почему в таком случае ты Заре не прикажешь это сделать? — продолжал упираться Орк. — Привидению будет намного проще справиться с таким делом. — Ну как же ты не понимаешь, дубовая твоя голова? — выругался мужчина. — Амулет — это волшебная вещь, которая может ей очень и очень навредить. Такие талисманы должны защищать людей от привидений, поэтому Зария даже прикоснуться не сможет к нему. А ты сегодня надевал его, и ничего с тобой не произошло. — А почему нельзя Татьяну просто попросить одолжить нам амулет? — ворчливо поинтересовался орк. — Ведь рано или поздно она заметит пропажу, «Скорее даже рано, сразу после окончания тренировки!» «По этому поводу не беспокойся!» Тихо рассмеялся ли он. «Я угощу нашу воительницу таким сонным коктейлем, что она благополучно продрыхнет несколько дней, а я тем временем вернусь в ту рощу и проверю кое-что. Не хочу ждать более подходящего момента. Слишком это опасно. Вдруг меня кто-нибудь опередит». «Ну ты же сам говорил!» что одному человеку там слишком опасно, — говорил, — сухо признал маг. — И что? Или, по-твоему, я должен был рассказать Татьяне, что заклинание ненависти никогда не применяется в совокупности с чем-нибудь еще, потому как его практически невозможно снять другому человеку? Что она может, ничего не боясь, вернуться в рощу и отыскать спрятанный артефакт? А то, что это действительно артефакт, сомневаться не приходится. Я находил в книгах упоминания, что неподалеку от моего жилища в незапамятные времена была спрятана некая вещь, дающая своему обладателю великую силу. Но не искал ее, справедливо полагая, что тайник должен быть защищен всеми мыслимыми способами. И даже если бы я нашел эту рощу ранее, то что бы мне это дало? На свете слишком мало людей, способных снять заклятие о ненависти. И никто из них не стал бы мне помогать безвозмездно. Теперь же появился реальный шанс справиться с собственными силами. Просто одолжить на время амулет у Татьяны. Она даже ни о чем не узнает. Если же вовлекать ее в это дело, то Татьяна потребует хороших отступных. Или, что еще вероятнее, заберет артефакт себе. Слишком уж она жадна до чужого. «А почему тогда ты сам не заберешь амулет?» Снова возразил орк. «Почему я должен его украсть?» «На твой вопрос есть два ответа», — хмыкнул мужчина. «Во-первых, я буду заняться амазонкой. Она, увидев, что Татьяна неожиданно заснула, сразу поймет, что к чему. Гаяна, девочка умная, вполне вероятно, сама в комнату за амулетом рванет. Придется объяснить ей, кто в нашей компании главный». Вообще чувствую, с Гаяной у меня еще предостаточно будет проблем. Слишком своенравная и горда. Да и маг неплохой. Чего уж скрывать. И так пришлось пригрозить смертью, чтобы рот не открывала лишний раз по поводу императора. Так это тогда было, когда она еще от поражения не отошла. А теперь осмелила чрезмерно. Верти хвостка. Поэтому пока я с ней разбираться буду, ты амулет украдешь чтобы уж точно никто помешать не смог. Чего уж сложного. — А вторая причина? — хрипло спросил Орк. — А во-вторых, я твой хозяин, и ты не вправе оспаривать мои приказания. Неприятным каркающим голосом отозвался маг. Надоели пустые разговоры. Я сказал, ты сделал. Все понятно. Я не хочу, чтобы ты обижал Татьяну. Неожиданно продолжил препирательство Ерынк. — Обещай мне, что ни с ней, ни с Гаяной ничего не случится. — Какими мы стали щепетильными? — хмыкнул мужчина. — Или ты в Амазонку влюбился? Неудивительно, девица хороша даже слишком. Не беспокойся и никому не желая вреда. Татьяна прекрасно отдохнет, проспав пару деньков. Гаяна тоже неплохо проведет время. Я только туда и обратно а ты за ними присмотришь. — Я просто благодарен Татьяне за то, что она не раз спасала наши жизни. — Едва слышно, так что мне пришлось напрячь весь свой слух, — пробормотал орк. — Помни, ты обещал мне. — Я всегда сдерживаю свои обещания, — хохотнул маг и добавил неожиданно серьезно. — Пойми, я сам не хочу так поступать с ними, но мне нужна абсолютная уверенность в том, что на артефакт, кроме меня, никто не будет претендовать. И другого выхода я не вижу, к сожалению». В комнате воцарилось молчание. Видимо, разговор был исчерпан. Воспользовавшись этим, я мышкой нырнула к себе в спальню. Как оказалось, вовремя. Практически сразу по коридору прошуршали осторожные шаги мага, спешащего к себе. Я долго не могла уснуть той ночью, яростно ворочаясь на мягкой кровати, В голове то и дело всплывали обрывки подслушанной беседы. Надо было срочно придумать, как поступить в подобной ситуации. Ответ пришел сам собой на рассвете. Практически сразу после этого я заснула со счастливой улыбкой на губах. Ну, Леон, ты еще пожалеешь, что связался со мной.